Предлагая пассажирам продукты, яйца вкрутую, куриная корочка, вареную картошку с солью, проголодавшись, я наугад подзывал кого-нибудь и брал еду прямо через окошко. Читать я не мог, только рассеянно смотрел на проплывающие за окном пейзажи и расковыривал царапины на пальцах. Мысли мои блуждали далеко, оторванные и от прошлого, и от настоящего.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 «Разумеется!» «Узнаю!» Снова отступил, смущенно глядел меня. «Но почему такая форма?» «Форма, в которой я служу своей стране!» Он отвернулся и крикнул в пустоту комнат. «Элоиза! Иди, и посмотри, кто здесь!» Гостиная тонула в полумраке. Я различил приближающуюся к нам серую невысокую фигуру.